Мамочка, машины во дворе видно не было. Следовательно, Маша уехала. Нет, существовала, конечно, вероятность, что она застоялась и следит за домом. Но Аделаида Викторовна слишком хорошо знала Машу, чтобы серьезно рассматривать подобный вариант. Характер у девки телячий, мозги коровьи. Такой мысль о слежке просто в голову не придет. Осталось выждать день-два, Мария переселится к Пыляеву, больше ей деваться некуда. И когда все будет кончено, никто ни на секунду не усомнится в том, что же произошло на самом-то деле. Гораздо больше Адочку беспокоил другой момент. Георгий исчез. Попросту ушел утром из дому, и все. Нет, для паники еще не время, Георгий вернется. Непременно вернется. Куда он может пропасть? Никуда. Он просто расстроился, будто не хочет разговаривать с матерью. Адочка была слишком строга с мальчиком, в чем теперь и раскаивалась. Кстати, машина Георгия стояла в гараже. Странно. А Далаида Викторовна даже заглянула внутрь. Пусто. Никого. Значит, пешком ушел. «Ну, конечно. Как она сразу не догадалась, Жорж пил накануне, а вот и не решился сесть за руль. Какой же он все-таки ответственный!» Ее «девятка» стояла в самом дальнем углу общего гаража. Место не самое удобное, но Адочку вполне устраивало. «Чем меньше внимания привлекает машина, тем лучше!» Небось, мало кто из жильцов дома предполагал, что неухоженные «Жигули» принадлежат элегантной даме из 130-й квартиры. С обликом Аделаиды Викторовны прочно ассоциировался черный «Мерседес», принадлежавший ее сыну. А ведь пригодилась девяточка. Адочка с некоторым сожалением посмотрела на сумочку. «Жаль, будет расставаться с камнем, но ничего не поделаешь». Все должно выглядеть максимально правдоподобно.